Глава двадцать вторая. Поравнявшись со Змеевной, я ее точно так же, как она меня только что смерил взглядом и шагнул в дверной проем. — Но заходи, коль пришел, — усмехнулась Змеевна у меня в спину и с притворным радушием затараторила. Проходи, гость дорогой, отведай угощение. Устал пойти с дороги? Прошу в трапезную. Или сначала умыться хочешь? А может, баньку истопить? — Нет. — ответил за меня Черный. — А я не с тобой разговариваю, братец. Я у Влада спрашиваю. — Надо же, имя запомнила, огрызнулся Черный. — А как же не запомнить? Гость-то дорогой. Скоро станет практически родным. — Нет, — жестко ответил Черный. Змеевна аж запнулась и с удивлением посмотрела на меня, точнее, внутрь меня. И я понял. Она видит Черного. Хотя, чему тут удивляться? Она ж сестра Черного» дочка Марана и Чернобога, а они боги. Значит, и она богиня, как и Леля. Я вспомнил Лелию в юном обличии. Так-то Змеевна против Лели не очень-то. Не стоит сестрицу недооценивать, — прервал мои размышления Черный. Змеевна глянула на Черного, замысловато взмахнула рукой, мол, не встревай, а потом разлыбалась и широко открыла двери трапезной. В глаза бросился длинный стол. Какой там еды только не было. Но первое, что привлекло внимание, запотевший графин с морсом, судя по запаху из лесной земляники, мой любимый. Рядом стоял стакан тонкого стекла. Протяни руку, налей. — Заходи, гость дорогой, присаживайся за стол, — щебетала Змеевна. — Угощайся. Не в силах отвести взгляд от графина, я позволил усадить себя на скамью. И Змеевна продолжила изображать гостеприимную хозяйку. «Что же ты не ешь? Не стесняйся, ешь больше!» От ее приторных речей тошнило, и я не нашел ничего лучше, как ляпнуть. Боюсь, кусок в горле застрянет. Но Змеевна будто не заметила моей грубости, показала рукой на морс. «А вот земляничный морсик. Не желаешь испить? Свеженький. Самое то в нашей суше. Для аппетита». Очень хотелось пить. Я просто высох изнутри. А после ее слов так и вовсе. И есть хотелось очень а тут ароматы и все такое. Как будто на заказ Змеевна начала представлять блюдо. Творожная запеканка со сметанкой, как в садике была, помнишь? Она тебе очень нравилась. Пирог с семгой, твоя бабушка такой готовила. Мамина коронная солянка. Майский шашлычок с семейного пикника. Шанишки, тоже бабушкины, твои любимые. Кисель ягодный, из лесной ягоды. Помнишь, вы всей семьи в лес ездили? А потом мама сварила, Тебе очень понравилось. А это гречневая каша с молоком. Ты любишь такую на завтрак. А вот щи на свиных ребрышках. Ты всегда их ешь с удовольствием. Она говорила и говорила, показывая румяные, сочные блюда. От ее слов меня мутило. Хотелось съесть все и сразу. Одно останавливало. Сразу все мои любимые блюда на одном столе. Так не бывает. И несмотря на то, что уже только от слов Змеевны начинал выделяться желудочный сок, Ничто не заставило бы меня взять еду или питье с этого стола. Вряд ли еда была некачественная. Думаю, судя по ароматам и внешнему виду, вполне себе хорошая. А уж вкус всех этих блюд я знал точно. Но от одной мысли, что еда из рук Змеевны, с души воротила. К сестрице Черного все было фальшивым. И радушие, и гостеприимство, и улыбки. Плюс первое впечатление, то, как она встретила, как не захотела узнать моего имени. Зачем знать имя того, у кого скоро заберут тело? Как будто я для нее и не человек уже. Я с усилием отвел взгляд от графина и, чтобы отвлечься, начал гладить Дему. Очень мне хотелось услышать его мурчание, но Дема виноват откнулся носом мне в ладонь. И тут я понял, что черного тоже больше не слышу. Я остался один. «Ты что сделала?» — рявкнул я, вставая. Змеевна улыбнулась, циничненько так, и говорит. — А чтоб не мешали, заткнула. — Может, ты себя заткнешь? — зло поинтересовался я. — Фу, как грубо! — скривилась Змеевна. — А как есть! — ответил я, вставая из-за стола и поворачиваясь к нему спиной. И стол исчез, растворился, как будто его и не было. Но в последний миг, перед тем, как столу исчезнуть, я увидел, или мне показалось... Короче, я увидел, что блюда все гнилые, а за столом пируют зомбаки. Сразу же пришло понимание, что если бы я разделил с ними трапезу, то навсегда остался бы тут, в Исподнем мире. Я вспомнил слова Григория Ефимовича, и по спине пробежал холодок. Он ведь нам говорил, в Исподнем мире ничего не есть и не пить. Когда я уже начну слушать? Одно радует, я сам справился с соблазном, сам. Змеевна снова смирила меня взглядом и говорит. «Братец-то не прогадал. Хорошего носителя себя выбрал. Крепкого». «Это еще посмотреть надо, кто кого выбрал», — набычился я. «Выбирает всегда Бог», — норовоучительно подняла палец Змеевна. «Правда, что ли?» — усмехнулся я, вспоминая, как рисовал триглав обломком кирпича на загадочной двери в подвале. «Правда?» — мурлыкнула Змеевна. Было в ее интонации, в ее манере держаться, что-то кошачье. И не от уютной домашней любимицы, а злобная, коварная, хищная, словно кошка с мышкой играет, — подумалось мне. И от этого стало грустно. Не выбраться мне отсюда. — Не выбраться, — подтвердила Змеевна. Ласково так сказала, но от этой ласковости у меня мурашки по спине пробежали. Сразу вспомнились мама с папой и Сонькой. И товарищи которые вот-вот придут в это змеиное логово. У меня хотя бы Дема с Черным есть, хоть какая-то поддержка. Пусть Змеюна и лишила ее голоса, но они со мной. А парни вообще одни. Арик. Я словно воочию увидел друга, как он из-за меня попал в школу боевой магии, как стойко переносил испытания, а ведь он не мечтал об этом, ни о подвале, ни о жизни в лесу, ни об Исподнем мире». Это все из-за меня с ним приключилось, это я виноват. И Марина с Риткой. Если бы я не вмешался, когда они хотели сбежать, не остановил их, может, они бы уже и думать о нас забыли. И парни, учились бы себе потихоньку. А я втянул их в историю с флешмобом. Из-за меня они вне закона теперь, и отсюда могут не выбраться. Да ладно, люди, я и богов подставил. Сам Дашь бог и Лилия теперь заложники Мараны и Чернобога. Из-за меня теперь в мире наступит конец света. Я весь мир угрохал, я сам, своими руками. И даже Дема. Он тоже теперь тут останется. Я почувствовал, что ноги не держат меня. Но глянул на Змеевну, на то, как она наслаждалась моими терзаниями, решил, ну уж нет. Я глубоко вдохнул и выпрямился, расправив плечи. Да кто она такая, чтобы я перед ней в своих грехах отчитывался? Я хранительница исподнего мира, мурлычет Змеевна. А мне пофиг, отвечаю ей я. Да, я много накосячил, и в моих планах все исправить. Так что гуляй лесом, детка. Хочешь насмешить Бога? Скажи ему о своих планах, засмеялась Змеевна. Что-то на моем пути слишком много богов встречается. Хочешь, не хочешь, останешь клоуном, ответил я и огляделся по сторонам. Что-то парни давно уже были прийти, а их все не было. Заблудились или передумали. «Или бросили тебя», — усмехнулась Змеевна. «Значит, так надо», — орировал я. А сам вдруг задумался. «А вдруг правда? И что тогда мне делать?» Змеевна тут же расплылась в улыбке на мои мысли. Даже не пытаясь скрыть свои чувства, как будто уже все решено, и мое исчезновение — это вопрос времени. И она выжимает из меня чувства». Все, что может, до копельки. Как будто я уже ничего не решаю. А вот хрен. Пока человек жив, он может все исправить. Или почти все. Во всяком случае, у него есть шанс. И я иначе глянул на дочку Мараны и Чернобога. — Слушай, Змеевна, — обратился я к ней, — раз ты тут хозяйка, то, может, ответишь мне на вопрос? — Что за вопрос? — заинтересовалась она. — Ты была когда-нибудь наверху, в нашем мире? Собственно, я не ждал от нее ответов, но мне стало любопытно. Змеевна задумчиво посмотрела на меня и вдруг, решившись, сказала, «А пойдем? Так уж и быть, я тебе напоследок что-то покажу». Поглаживая Дюму, я шагал за сестрица Черного. Я почти не чувствовал Велеса, но знал, что он на месте и что ему сейчас плохо. Получалось, что он, Бог, не может проявить свою волю. Ну что ж, значит, проявлять волю буду я. В конце концов, человек я или кто?» Змеевна подошла к широкой винтовой лестнице со стеклянными ступенями и, не сбавляя шага, начала плавно подниматься, будто не шла, а скользила, покачивая бедрами. Я сомневался лишь миг. Страшновато было. Хотя где тут не страшно? мир чужой и сверху донизу враждебный. Так что я не стал раздумывать. Буду решать проблемы по мере их поступления. Как решать? А как получится? Действовать по обстоятельствам. В конце концов, пока на меня никто не нападает. В общем, я пошел за Змеевной, а в голове моей крутились поговорки. Не знаю, что делать, сделай шаг вперед. Делай, что должно, и будь, что будет. Кто слишком долго раздумывает над каждым шагом, слишком долго стоит на одной ноге. Страх побеждает действием. Не помню, где я все это вычитал, да и не важно. Главное, поговорки давали мне уверенность. Странно было наступать на стеклянные ступени. Они казались такими тонкими. Казалось, вот сейчас стекло не выдержит моего веса, и вся конструкция грохнется к чертовой матери. Интересно, — подумал я, — а чертова мать это кто? И где тут черти? Спросил бы у черного, но он по-прежнему не мог говорить со мной, словно и не бог вовсе. Тем временем Змеевна прошла в большую комнату, посреди которой на высокой подставке стояло большое расписное блюдо, А ниже на специальной полочке лежало яблоко. Обычное, как на прилавке в магазине. Желтенькое такое, с едва заметным румянцем, слегка ребристое. уна насмешливо глянула на меня, взяла яблоко и положила на блюдо. Яблоко сразу покатилось, и на блюде проявился торговый центр. Там рабочие уже заканчивали восстановление фонтана. Только теперь в нем не было видно проявлений магии. Теперь текла обычная вода немного подсвеченная разноцветными огоньками кого то эти огоньки может и впечатлят но я видел фонтан другим мерцающим волшебством живым а теперь что Ритмично перемигивающиеся разноцветные огоньки жалкое подобие магии поскользнувшему равнодушному взгляду змеивный я понял ей пофиг стало обидно на наш мир ну фонтан наблюдется и что спросил я у сестрицы черного «Ты его живьем хоть раз видела?» Зимеем именно пожала плечами. «А есть разница?» «Я знаю про этот фонтан больше, чем ты». Я вспомнил, как стоял перед фонтаном, искал варианты не совершать теракта. Вспомнил, как Марина с лидкой И как потом фонтан взрывался, и обломки магического декора летали по холлу торгового центра. Вспомнил страх, боль, угасающую надежду, и появившийся шанс на спасение. «Ничего ты не знаешь про этот фонтан». — отрезал я. — Ты вообще про жизнь ничего не знаешь. — Зато я все знаю про смерть, — зашипела Змеевна. Я почувствовал, как она начала заполнять собой все пространство в комнате, будто огромная змея сжимала вокруг меня кольца. В следующий момент я почувствовал, как надо мной нависла огромная змеиная пасть. Такая заглотнет, вякнуть не успеешь. Глазами я по-прежнему видел девицу, такую офигительную, что и слов нет. Такую, что свободно дышать рядом с ней невозможно. Инстинктивно хотелось отодвинуться подальше. Но отодвигаться было некуда, и я всем телом ощущал, как вокруг меня сжимаются кольца. А Змеевна довольная улыбалась. Довольная и... — Что теперь скажешь? — угрожающе промурлыкала она. — Дура ты беспонтовая, вот что я скажу. Змеевна опешила и слегка ослабила хватку. — С чего это? — А с того, что отжигаешь, тут не по-детски. А когда аргументы закончились, сразу силу применять начала. — Да кто ты такой? — взбеленилась Змеевна. Я хотел по своей привычке ответить. — Влад, Джеймс Влад. Но кольца сжались так, что ребра затрещали. А Змея вскинулась, готовясь к смертельному удару. Я понял, доигрался. Но тут между мной и пастью взметнулся черный. Змеевна аж отскочила. — Как? — — ошалила, выдохнула она. — Нет, — отрезал черный, — ты не тронешь Влада. — Но ведь это твое тело, — еще больше удивилась Змеевна. — Он мой друг. Повторяю, ты не тронешь его. — Ты ничего не попутал, братец? Он человек. — И что? — Он мой друг. Он даже тут больше заботился обо мне, чем ты, моя сестра. Ты не тронешь его. Дема зашипел на Змеевну, словно подтверждая слова черного. — Но как ты смог? — снова спросила Змеевна. Я аж обоих вас заклела. Кот тоже мой друг, — ответил Черный. — Но он кот. — А я Велес. — и бог. — Кажется, Змеевна, ты забыла об этом. Напоминаю, я Велес. — Как ты освободился? — напрямую спросила она. — С людьми и котами икшаюсь, усмехнулся Черный. — Понабрался у них всякого. Я прыснул со смеха, а потом и вовсе расхохотался. Такой беспомощной и обескураженной выглядела сестрица Черного. Она нахмурилась, но Черный не дал ей спуску. — Ты сейчас нас выпустишь и укажешь путь к мосту. — Всех наших выпустишь и всем укажешь, включая и богов, — встрял я. — Да, всех, — подтвердил Черный. — Но ты не можешь покинуть дом без разрешения отца, — возразила Змеевна. — Тебя привратники не выпустят. — А это уже не твое дело, — отрезал Черный. Змеевна вдруг расслабилась, с показанным равнодушием пожала плечиками и щелкнула пальцами. «Изволь!» В следующий миг мы оказались около бревенчатого моста через реку. В нос ударила вонь. Дема жалобно мяукнул. Видок у него был, как будто Змеевна успела таки его заглотить и начала переваривать. Сердце мое сжалось, и я ласково поднял котенка себе под шею к самому моему горлу. «Сколько что натерпелся со мной!» — прошептал я маленькому паршивцу. — Знал бы заранее, что такое пережить придется. Пойди бежал бы от меня, как от чумы. Не успел я оглядеться, кстати, ничего так местечко, река, вонючая, правда, холмистые берега, большой каменюка неподалеку, полное отсутствие растительности или других признаков жизни на этом берегу и буйство зелени плюс избушка на ножках на том. Так вот, не успел я как следует оглядеться, как начали появляться наши в тех позах и состояниях, в которых их застал переход. Дмитрий закрывал собой Светлану, а она прижимала к себе его гитару. А Арик дрался. Мишка с вожделением нес в рту большой кусок мяса. Николай, как только это увидел, одним движением смахнул мясо с вилки. Едва коснувшись земли, оно тут же истлело. Мишка испуганно бросил вилку и отскочил. Ритка с Мариной держались за руки и растерянно оглядывались по сторонам измученные, неимоверно уставшие, Боря, Вовка, Игорь Петрович, Славка, Артем. Наши появлялись один за одним, каждый со своего испытания, Васек, Илья, Глеб. Последними появились Григорий Ефимович и Агафья Ефимовна, Бог и Лиля. Нет, они были в своем обычном виде, но божественное достоинство переполняло их настолько, что я невольно подтянулся и крепче прижал к себе Дему. Погладил его, он жалобно пискнул в ответ. Григорий Ефимович глянул на Дему, потом оглядел наших и что-то негромко сказала Лили. Она подошла к каменюке и прикоснулась к нему. И вдруг из-под камня забил родник. — Пить нельзя, — торопливо сказал Григорий Ефимович. — Это мертвая вода, но раны она залечит. И добавил, обращаясь ко мне. — Неси Дему. Я протянул котенка. Григорий Ефимович бережно принял его и столь же бережно опустил в роднюк вроде дернулся, но потом расслабился и легко ушел под воду. Через несколько секунд Григорий Ефимович вернул мне мокрого, как цуцак котенка, но живого и невредимого. — Не давай ему вылизываться, — приказал Григорий Ефимович, и я сквозь привычный лик своего учителя увидел строгого молодого мужчину, того из ручья. А он повернулся к парням и продолжил. Василий, иди сюда, ложись в ручей, только не пей. Васька опасливо пощупал воду. Ледяная, зато рука сразу же заживет, и голова тоже.